Итак, значит, у нас с вами сегодня, судя по всему, 17 декабря, год у нас 2012, и у нас сегодня очередное занятие полтора значит, ну, как предполагается, до перерыва уже последнее, да, то есть и после перерыва, надеюсь, что опять мы, в общем, начнем. Так значит, ну, мы сегодня проходим для начала Колесо Фортуны, это аркан номер 10. Значит, с арканом такая история. Значит, дело в том, что он ложно-пассивный. Это что такое? Цифра сама по себе вроде бы пассивная, десятка четная. Да, но при этом это карта другого уровня, и десятка, как любое двузначное число, сокращается до, ну, до э, сложения. Да, Первой и второй цифры, и получается у нас опять же единица. Вот. Значит, э, после этого аркана у нас сбивается с вами вот этот танец раз, два, три, раз, два, три. Помните? То есть у нас, иначе говоря, десятый аркан не танцует в этом, в этом вальсе прекрасном. То есть у нас последний вот классический идущий аркан, девятый аркан отшельника, который у нас реализационный. И действительно, в принципе, там реализуется, там, опыт, там идет процесс, да, и процесс, в общем, такой достаточно серьезный. То, что вы можете в отшельнике увидеть признаки обучения, ну, закачка информации, да, понятно, потому что это находится на территории второй семерки. Вот, да, то есть, ну, а сам по себе он реализационный. Вот, соответственно, у нас после колеса фортуны, по идее, если бы он был у нас единицей, следующая карта сила должна была бы быть но Вот, а она у нас совершенно очевидно будет опять идти под магом. То есть она тоже импульсная, она будет включать, мёртвие, а дальше будет собираться Вот, и, к слову сказать, повешенный 12 аркан, который будет следом, также будет находиться между двумя деревьями и перекладиной, знакомо, да, вот как у нас. У правосудия, да, вот две колонны и массивный каменный фронтон. Вот. Поэтому у нас поверхность тоже будет под Окей, okay, значит, ну э, это так, сказка впереди. Значит, десятый аркан это одна из двух карт во всех арканах Таро, которые сообщают о переходе на другой уровень. Здесь, в данной ситуации, мы переходим на территорию первых двухзначных цифр. Да, то есть открываем там одиннадцатый, ну следующий уже будет вторая десятка, да, и точно так же у нас будет выглядеть 20-й аркан, тоже переходный, только разница будет достаточно основательная. Десятый аркан колеса фортуны берет вас за шкирку, перетаскивает на другой уровень и там бросает. А дальше после этого вы припихаетесь так, как вы умеете. Вот, то есть Иначе говоря, состояние колеса фортуны никак нельзя назвать комфортом. Понятно, То есть аркан позитивный. Мы с вами впервые сталкиваемся с тем, что около аркана у нас появляется значочек. То есть аркан номер 10 в кружочке плюс. Что это значит? Это значит, что он имеет свойство, снижая значение неблагоприятных карт, повышая значение неблагоприятных. То есть карта, влияющая на фон. Вот помните, мы на правосудии с вами проходили контекст. Помните, да? Вот если у вас в раскладе где угодно в объективной реальности лежит колесо фортуны, Значит, контекст расклада резко становится более плюсовым. Даже в том случае, если рядом находится откровенно проблемная карта. Но, например, правосудие с колесом фортуны будет давать максимально благоприятный контекст для развязанной кармической нюансы. Вот, значит, еще раз напомню, значит, колесо фортуны о вас не заботится. Оно заботится только о процессе перехода. А дальше после этого бросает вас на, соответственно, самих себя. Ну вот, да, и вы, в общем, достаточно, внятно начинаете на этом уровне, новом уровне, пытаться каким-то образом выживать. Почему выживать? Потому что мы всегда, когда происходит некий не переходника, изменения, начинаем опять с какого уровня духовного развития? С красного. То есть, соответственно, да, приходите ли вы на новую работу, ну не знаю, пригласили у нас там кого-нибудь там из прекрасных девушек здесь присутствующих, сниматься, не знаю, в каком-то супер-пупер сериале. Вот на улице он взял за руку режиссера, сказал о том, что иди к нам сниматься в сериал, вот у нас тут. Ты нам очень подходишь, да? Вот вы приходите, и вот как бы вас там режиссер не любил, да, в любом случае вы начнете сперва, как вы понимаете, с красного уровня, да, не будете знать, что делать, да, там, куда ног поставить, как сказать и прочее, прочее. Ну, вот, понятно, да, И только потом после этого у вас проснется оранжевое любопытство, потом, если повезет, вы начнете э, касаться структуры места и понимаете, что вообще от вас хотят, и только после этого уже начнете определенному по по-настоящему творить. Окей. Вот, Поэтому после переброса в колеса фортуны нечего в общем-то удивляться тому, что у вас просыпаются ваши красные навыки. Да, данной ситуации я не могу сказать хвосты, да, я могу сказать навыки. И, в общем-то, никуда мы свои не теряем. Невозможно разучиться кататься на велосипеде. Вот. Я в этом году села на велосипед первый раз за сколько там очень много лет. как неприлично много даже сейчас, как я даже не хочу это подсчитывать. Но вот за 20. Кстати, я в 19 последний раз ездила на велосипеде. И вот, значит, я видела, как муж значит, с квадратными глазами следит за мной. Значит, уже брюхаты, которые, значит, вот так вот рулят. А там еще дорога такая прекрасная. Ну, вот. ну ничего, потом это самое буквально 5 минут. Только вот во время торможения соскакиваю каждый раз вперед к на всякий случай не выдерживаю. Ну, это мелочи. То есть невозможно разучиться. Подтверждаю. 20 лет ни катания на велосипеде не помеха. Символика аркана номер 10. Значит, мы видим с вами океан, вообще океан мы с вами впервые встречаем, согласны, нет? У нас потом еще будет океан на карте Солнца. Океан всегда ассоциируется значит, по символам, ну не ассоциируется, а символизирует. Как там он у нас ассоциируется, это ваша проблема. Символизирует он всегда любовь. Эти вот. Любовь, ну знаете, какую любовь? Любовь принятие, вот такую инскую любовь. Да? Вот я тебя принимаю, обволакиваю, налюбливаю. Ну вот, то есть, в общем, изначально мы в колесе фортуны точно приняты. Да, нас принимают со всеми своими потрохами, с прочим. И вот, значит, лодочка, как такой способ передвижения. Вообще лодку у имеют имеет очень конкретный символ, потому что именно на лодке считается, что к ним приплывали, соответственно, вот молодые боги в свое время, да, и устроили у них там Нева uh, Revolution. Ну вот, значит, дальше вы видите, от этой лодки вверх идет... Um, ось, на которой крутится, вообще должно быть в движении вот это прекрасное колесо, внутри которого вы видите шестигранник, видите? Вот этот шестигранник, он описывает соответственно то, что а, творческая энергия работает союзно, есть как творческий акт человека по отношению к Богу, и творческий акт Бога по отношению к человеку. Вот, да, то есть в данной ситуации мы говорим о том, что происходит коммуникация между божественным и человеческим, и оба коммуницируют в этом творческом акте, то есть не коммуницируют да, в том, чтобы там обсудить, как дела, не коммуницируют в том, чтобы друг друга отдать долги или высказать претензии, а коммуницируют да, в творческом акте. Это вот, знаешь, сажусь я, например, там, я не знаю, с кем-нибудь, там, эм, например, с Игорем, да, говорю, давай что-нибудь придумаем, ну, вот мы начинаем придумывать, да, вот у нас коммуникация как творческий акт. Вот, и, соответственно, придумывание создается, ну, вот это некое новое новый переход, который впереди будет. Вот. Значит, колесо вращается, ну, в данный момент времени, то есть оно находится прямо вот именно в движении, и мы видим, значит, с правой стороны шакал уголового бога, бога Анубиса, значит, что сей прекрасный бог олицетворяет. Но когда, мы кстати, дойдем до Луны, до Луны, Я абсолютно бессмысленно расскажу вам о легенде по поводу Изида Озириса. До сих пор не понимаю, зачем я это рассказываю. Но вот, ну, в общем, как-то не рассказывать не получается. Поток сильно против. Знаете, зачем-то надо. И вот я там буду рассказывать о том, что Озирис в качестве любовницы была богиней нефти, которая, будучи уже умер, умершей, его родила вот этого прекрасного субботу. Ну вот, шакал голова бога Анубиса, поэтому он отвечает за мир мертвых во многом, ну такой, знаете, бог, бог посредник. Вот для человека, чем он полезен, шакал для египтяна – это то же самое, что собака для нас. Что такое собака, в первую очередь? Это кто? Друг. друг. Первое слово – это друг, Друг, проводник, помощник, правильно, служитель. Ну вот, соответственно, Анубис, шакал-головый, будучи персоны, которые находятся одновременно, можно сказать, да, что в двух мирах, и в мире смерти, и в мире жизни, ну, вот, да, значит, с ним такая история. Он друг нам, когда мы действуем по римскому принципу момента море, по мне о смерти, да, то есть в общем, что мы живем здесь для того, чтобы в первую очередь, ну, с точки зрения нашего высшего я и дух наставника, у эгрегора, понятно, там другое мнение на этот счет. В первую очередь для того, чтобы набрать того опыта, да, соответственно, закрыть те долги, которые необходимы, приобрести те навыки, которые необходимы, да, которые с нами уйдут соответственно, в следующее воплощение. Следующее воплощение, то есть которое станет частью нашего вот этого высшего я. Понятно? Вот, соответственно, анобис, он помогает нам в тех наших свершениях, которые отвечают за вот нашу эволюцию личностную. То есть Не эволюцию социумной, да, вы, когда вы работаете на эгрегора, а эволюцию про себя. Нет, ну вот твоя личная эволюция. Вот, вот, это, вот в этом помогает. И вот у него тройной кадуцей в руках. Это говорит о том, в принципе, что он так благословляет вас, поддерживает, в том чтобы энергии все текли правильно, чтобы, соответственно, да, из вашего животного эгоистического начала да, все поднималось вплоть до с ну вот. То есть вот эти кольца кадуцей, вот, а вот. Вы таким образом эволюционировали. Вот эта часть, иначе говоря, давайте по-другому скажу. Когда включено колесо фортуны, это всегда ваша личная эволюция, которая конечна, если это прямое колесо фортуны, и которая работает на то, чтобы вы благополучно, скажем, набрали необходимый вам опыт, да, необходимый вам плюс, необходимые бонусы для своего выхода. Нет, нет. Ау. отлично. Это вот, соответственно, то, что возвышается. То, что падает, а, колесо вращается против часовой стрелки, как это не обидно. Ой-ой. Значит, соответственно, ну это ладно, у меня лошадки вообще. Значит, тот, кто падает, видите, вот в падении находится вниз, да, то есть не вверх едет, а вниз по колесу. Это так называемый бог э, Тифон, насколько я помню. Значит, выглядит это, точнее, ну, не вопрос выглядит, а да, символизирует он следующее. Значит, э, это бог такого, знаете, вот нереального страха, да, вот какого-то глубинного, инертного, понимаете, да, который, в общем-то, на самом деле мешает жить. Вот представьте себе, да, вот э, египетские реки, кто-нибудь может себе представить? Именно реки. Они какие? Грязные. Да? Ну не то, что те они грязные, а потому что просто так река несет, да, что там много глины, да, там прочее. Да? Там много достаточно сверху какой-то вот, да, вот там ряски, да, то есть, ну вот все это да, вместе. И вот смотрите, вы в этой реке никогда не знаете, есть ли там проходил Это, понятно, нет, самое опасное животное. Ну вот по мнению Ивана, который у нас пессимистичен, крокодил есть всегда. Ну хорошо, значит не будем, значит спорить. Ну хорошо, ладно, значит точнее вы тогда не знаете, где именно он есть. Вот, то есть иначе говоря, да, вот крокодил символ вот этого как раз Бога, который отвечает за, да, за опасность рациональную даже когда просто так зашел и там проходил, и нет, потому что не знаешь, когда всплывет. Да, там опасность, недоверие, собственной судьбе, недоверие пространству, понимаете, да, вокруг себя. Ну, иначе говоря, да, вот такое а, красное, да, вот ну, если мы говорим про уровень духовного развития, да, и при этом находящееся вот в самом своем таком тревожном состоянии, понимаете, да, не просто красное, выживаю, слава Богу, да, а красное это я Боюсь за себя, я тревожусь и не способен соображать. И вот эта часть на колесе фортуны у вас, соответственно, падает, начинает занимать меньше места в вашем сознании. Это понятно, нет? То есть повышается общий эволюционный уровень, и падает вот этот вот уровень, да, вот этих красных иррациональных страхов недоверия среде, среде обитателей. И на всякий случай, чтобы вам было уже понятно, вдруг там, кто не знаком с Тефоном ознаком с астрологией, у него в руке есть символ Нептуна. Ну вот, да? Но здесь в данной ситуации Нептун читается в своем нижнем аспекте, потому что высший аспект Нептуна прекрасен. Ну вот, он как раз отвечает там, за поток, за умение слышать и чувствовать. А в низком своем, в низкой вибрации Нептун отвечает за зависимости и рациональные страхи, причем неосознаваемые, то есть все, что на Нептуне, не очень понятно. Понимаете, да, то есть вот вы когда там, например, идете по улице, и вот вы чувствуете, ну там когда-нибудь шли сейчас, что, значит, об этом вспоминать, значит, шли вы когда-то в детстве, вот, будучи в другом поле, на другой планете, значит, по улице, да, и вдруг чувствуете, что как-то вам сыготно становится, да, вот абсолютно непонятно. И страх иррациональный, рациональный, понимаете, да, то есть он не, не понятен. непонятен, непонятен, но размыт. Вот. И в этом случае вот у нас это вот самое низкое проявление Нептуна здесь звучит, видите, вот, вот с ним падает. А наверху сидит, в общем, достаточно сердитый сфинкс а, с коротким мечом, который, знаете, что он пытается делать? Вы не поверите, он пытается сохранить равновесие. Это символ вас, синтезированных из разных частей. Да, то есть помните, что во всех у нас есть там субличности разные, да, там функции, маски, да, там разные, там соответственно опять же, да, там, части разнообразные, да, там одних тел у вас семь, 7. вот, да, все эти сколько всего. И вот, соответственно, этот прекрасный сфинкс пытается, как ваша символическая часть, вот такая, да, синтезированная, все это у вас пытается удержать равновесие. Вот как можно переходить на другой уровень, удерживая равновесие, мне расскажите. Только на серфинговой доске. А серфинговая доска у нас это 22-й аркан Мир. До него еще 12 арканов ползти. Ну вот, я бы даже сказала плюс белая карта. То есть еще дольше. Понятно, да? То есть мы с вами сейчас только в середине пути. Десятый аркан из 23 Даже еще до середины не добрались до конца. Понятно, да? Поэтому здесь, конечно, в общем-то, И точно это не пассивное лежание, да, это вот это динамическое равновесие может быть на серфинговой доске. Понимаете, нет? То есть, чтобы удерживать равновесие, да, ты должен абсолютно владеть не своими там, телами да, и прочее. А здесь он лёг пузом, не дома. Идите нафиг. Я готов, пожалуйста, к перемене, но только если она будет такой, комфортной, комфортной правильно. Ну, понятно, в общем, что он еще при этом готов защищать себя. Говорит, только подойди Ну вот, ну это, в общем, наша такая главредная часть, которая не туда, не туда, да, то есть, в общем, она как-то пытается, а, скажем, нас... А, при этом смотрите, крокодил орущий, да, видите, он нарет, жутко. Нет. Вообще, у него должно быть лицо искаженное ужасом. Вот, и вот он, крокодил с головой человека, вот, я на это так нарисовала, вот у вас в колоде. В колоде вот рисунок Максима. Я помню, я ему долго давала это задание, говорю, дорогой Максим, мне нужно натянуть человеческое лицо на крокодила, и так, чтобы был узнаваемый и тот, и тот. <реклама> да, вот здесь я уже, соответственно, за счет того, что я на этот аркан бедный переписывала пять раз, а с Яной была такая история: она либо вот, ножницы, эти как, она либо рисовала с первого раза вполне. И маленькие детали. Либо она рисовала с первого раза так, что это никуда не годится. И в этом случае каждый следующий рисунок был хуже. И уже было бесполезно. Поэтому вот я здесь уже смотрела на этот прекрасный десятый аркан, Я смотрела на этого совсем себе не крокодила. Смотрела на отсутствие динамики. Видите, да, что не динамичная карта. Так я и не смогла с ней договориться, чтобы она была динамичной. Я уже сказала, знаешь, вот пусть будет. Вот, то есть я уже больше не могу просто откровенно. Бороться, и поэтому у нас тут такой крокодил, похожий на не крокодила, и человек не похожий на человека, в общем, ужас какой-то. Ну вот, я бы сказала, что еще и три такой несколько, поддельный. Ну вот. Окей, значит, ну ладно, значит, художественную часть нам не столь важно. Я помню, как она, наивная чекотская девушка, писала у себя в дневнике, Яна, о том, что она начала рисовать как таро и что это будет творческий процесс. Я сказала, это не будет творческий процесс, потому что я буду говорить до детально, что должно быть изображено, а твоя задача попробовать в этом что-нибудь творить. Еще и передавать там, например, некоторые вещи, например, на возрождение мне нужно было, чтобы мне нарисовали звук. Вот как хочешь, так и рисуй этот звук. Вот. вот в этом твое творчество, дорогая, не в том, как это изобразить. Вот такая неприятная история. Видим, поэтому она от меня избежала на пашке. И отдал за на 20 тысяч долларов, которые я заплатил, потому что колода не нарисована, выпускам не подлежит. Очень жалко денег. Ну и ее проблема. И мои задницы. Вот, значит, окей. О чём и хорошем? О том, что ещё есть незакрытый двойной кадуцей внизу, видите, в процессе. И тянется в данной ситуации, это прекрасный кадуций. так, раз есть, два есть. А, ну тянется он как раз к тройному, то есть, иначе говоря, тянется он как раз к схосравному завершению. Вот здесь это нечётко нарисовано, не пугайтесь. Наверху должно быть, у верхнего кодуце, ровно закрытые три части, а здесь, в свою очередь, должна закрываться вторая. Так, значит, придется объяснять. Значит, эм, мне нужен объект. Ой, нет. Очень большой объект, мне вокруг тебя бегать придется. Мне нужен хуенький объект. Возьми потом. А тебя, ну иди-ка, будешь у меня объект. Хорошо. Значит, вот есть у нас замечательный объект по имени Максим, да? Вот у него есть чакры. Все знают, да? Чак у него 7. И вот, соответственно, да, получается, что вот у него есть вот этот вот энергетический столб, да, который, в общем-то, позвоночник, даже ниже позвоночника, да, все равно часть столба. И, соответственно, там, где позвоночник кончается, там все равно через голову проходит энергетическая штука. Да? То есть вот сквозь него у нас проходит вот такой прекрасный энергетический столб. И получается, что э, египтяне. В своих работах, вот, энергетических работах с человеком, я подошла ближе к диктофону, значит, в энергетических практиках запрещали напрямую работать с, с Ватхистаной, это оранжевая чакра на 2 см ниже живота, и непосредственно сердечной чакрой запрещали работать во время дыхательных практик, то есть вот в Индии, например, да, поднимается прямо по столбу вот эта энергия, а египтяне категорически не разрешают по столбу поднимать. Потому что вот если он начнет подъем, соответственно, с красной Смоладхары, и придет в нас в то в результате этого он пробудит центр домашнего дьявола, неизбежно. В связи с этим вот здесь вот прямо идет энергия, вот здесь она расходится по двум зонам. Там, насколько я помню, господин хирург, Печень и селезенка, да, должны быть с разных сторон. Отлично. Значит, дальше это должно сойтись вместе в солнечном сплетении. Дальше после этого опять разойтись по боковым каналам, не трогать непосредственно сердечную чакру, потому что касание непосредственно сердечной чакры может привести к нарушению работы самого органа, самого важного, слова сказать. То есть опять мы здесь огибаем. Дальше опять мы сходимся на вишудхе. А здесь, в принципе, к сожалению, вот, рисована плоско, потому что не было египтян объемного изображения, когда они рисовали это. А дальше, спасибо большое, дальше, по идее, кодуцей должен развернуться на 90 градусов и вот так аптеч и прийти с их осрами. спасибо большое. Вот, понятно, нет, и, соответственно, он должен оптечь две вот эти части, работающие э, третьего глаза, да, то есть вот с той стороны третьего глаза, а с двух сторон. Ах, на всякий случай, вот эта часть третьего глаза, она передающая, зомбирующая. Реально, когда вы смотрите третьим глазом, вы смотрите вот этой частью, задней, ноги. Вот, значит, ну когда буду в небеременном состоянии, можно будет, это самое. могу продемонстрировать, у меня там прям реальный провал. То есть у меня там реальная дырка. Ну не знаю там, как это сказать. Ну вот, а? Темечка? Нет, именно третий, чай, третий глаз. Темечко вот. Родничок. Ну, он, он не родничок. родничок. Спасибо зомб как только вам, все, да, все будешь потом попадать. Вот, это, это не, родничок. Это не родничок. Родничок, родничок. родничок. Вот здесь, да? Ну, вот, то есть это конкретно разошедшиеся кости челюсти. Выглядит это вот так. три как раз. Ну вот. То есть, соответственно. Я помню, как они расходились, потому что движение костей черепа не заметить нельзя. Слушайте, это достаточно болезненная история. Ну вот, и на момент, когда, например, много работы, у меня там в выдерживается, именно в этом месте. Вот, ну вот, то есть, в общем, физическое раскрытие вот этой части, да, которая вот, ну, приходит. То есть, если вы будете много эксплуатировать поток, через какое-то время вы обнаружите, что у вас тоже они начнут несколько раздвигаться. Вот, это физическое тело начинает на все это реагировать. То есть здесь только передающая часть впереди. Вот. Я помню, я когда в 16,5 лет впервые значит, увидела под вот третьим глазом, вот так вот очень сильно, ясно, было, конечно, очень интересно, потому что я никак не ожидал, что это происходит как в зеркале за спиной. То есть да, я видела приходящую, да, там шедшую ко мне фигуру человека, ну, ко мне шел физический человек. Да, а я видел, как он приходит из одного зеркала в другое, да, то есть я видела эту плоскостью, три плоскости он для меня прошел, но при этом видела я все это спиной. Вот, потом уже ум настроился, перевернул изображение и стало все в порядке. Но по первости, соответственно, да, это каждый раз было очень забавно. То все образы шли сзади, они спереди. Вот, те, которые были на ПЖшках, тоже наверняка помнят, что приходят воспоминания из прошлых жизней сзади. А фантазия, воображение дает, наоборот, приход картинки спереди. Это даже один из способов отличать, к тебе там фантазия пришла или правда воспоминания. Да. Когда такое ощущение, что у тебя, как будто, вот так вот здесь что -то, что -то, что -то... Да, да, да, да. Это вот как раз, это, это предвесенье. Mm -hmm. То есть это, в принципе, оно начинает подтягиваться, подоткрываться, да, через какое-то время вот начнется уже движение. Ну, где-то движение, чем полугода. То есть регулярно начинает болеть, да, расходиться. Ну вот, и потом успокаивается. Потом опять, ну вот, то есть такая тянущая странная боль. Вот, а вообще голова кость болит не вообще ничего особого. Ну вот, ну, а что ты как-нибудь распирает? Что? Мозг, мозг. ты знаешь, у мозга не распирает. Мы же не страшила, чтобы у нас в случае чего иголки из башки начинали вылезать. Знаешь, это символизирует острый ум. Мозг, насколько я знаю, не растет в течение жизни, а только усыхает. Ну вот, хотя, может быть, медики с одной не согласятся. Все как хорошо. Психологи есть, медики есть, юристы есть. Вообще, ну сказка просто, а не группа. Ну вот, если что ко всем можно, историки вот тоже такие. Ну, не совсем, конечно, историки. Да? Претендующие. Претендующие. А, философы. Не, философов не надо. Философы это лишнее. Хорошо, так да, прекрасные люди о чем мы о хорошем говорили, говорили мы о катуце. И вот соответственно, в принципе нижний катуцей должен быть двойной. Только только только еще стремление к собиранию на уровне вершутки, вот равный катуцей полностью закрытый. Слышите, нет? Это, соответственно, энергия, которая идет, ну то есть соответственно, да, у которой есть столб, его никуда не девается. Но вы запускаете подъем этой энергии, эволюцию этой энергии через вот эти вот каналы Кадуцея. Это понятно, нет? Вот. Соответственно. И вот если у Анубиса уже все сложилось, то у вас, да, в основании лодки только-только еще идет второй загиб, то есть первый загиб у нас это воля, да, а второй загиб у нас это, соответственно, загиб Вишутки. Вишутка вот это вот Горловая чакра голубого цвета, значит, она отвечает за волю Бога в вас. И, в принципе, ближе всего она соответствует голубому уровню духовного развития. В связи с этим, если у кого-то есть проблемы с щитовидкой, то эта проблема всегда связана с ответственностью за свою жизнь и готовностью распространять свое неэгоистическое, да, а вот именно божественное влияние на этот мир. Когда вы смотрите на него глазами хозяина. Ну не хозяина, который под пятой все держит, да? а хозяина как соучастника, сотворца. Это моя Вселенная, и я в ней не допущу. того вот -то и того вот, -то. Пусть это будет долго, долгий путь. Но по факту я не допущу. Вот, понятно, нет, то есть вот, соответственно, вот если проблема то я считаю, воля Бога, вас не течет нужным образом. То есть вы себе не осознаете как сотворцы. А воспринимайте себя как жертвы обстоятельств. жертва в смысле вам хреновы, либо жертва в смысле мог бы сделать, но обстоятельства не дают. Нет, на разницу. Первый вариант жертвы жалуется, второй ничего не делает. Ну вот, и даже уже не жалуется. Well, значит, десятый аркан, значение 2, одно с другим совпадающее. Ну, в смысле, да, и то, и то, значение присутствует. Первое, на колесе фортуны все очень быстро. А быстрее, чем на колеснице, не факт. В любом случае, там и там мы видим карту, увеличивающую динамику событий. Это понятно, нет? То есть колесница, колесо фортуны, вообще между ними есть в этом плане в общем, да. Радуга, это опять же, как на колеснице, кисточка, помнишь, у нас символ был? Символ радуги, это символ того, что Господь тебя видит. Вот, да, то есть это символ завета между Богом и человеком подписанного. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. У вас нет радуги на этом самом. Главное, ну потому что, ну это самое. Например, у вас на карте изменений не должно быть волшебника. Ну вот. Вы поймите, что мы делали микс из трех источников. По дороге, да, и какие символы могли по дороге не внимательно утеряться. Он не держит. Там просто в двух, опять же, вариантах. Там в первом варианте была доска, на которой он сидит. Во втором варианте был хвост, на котором он сидит. Мне доска больше понравилась. Сперва. А потом, после этого я переспросила по картам. там сказали, нет, нужно на хвосте. Ну и, соответственно, да, я, в общем, как-то смирилась с данной ситуацией. Но символического прочтения вот этого поставили бы доски» я не нашла нигде подтверждения. Ты знаешь, вот как они делают, они лутают, да, там, например, символы, да, там, вот, Гом, тоже же описываешь, должно быть так-то, так-то, так-то, так-то. И часть из этих символов он объясняет, а часть не объясняет. Лезем, там, например, к Шмакову, который вот там э -э писал книжки по поводу, там, не медитации Таро, как него называлось, там, по-другому. Ну, Шмаков в любом случае, да, считается, там, самый-самый э -э крутой, там, по Таро тоже специалист. У него немножко другие, чем у Гома описания. И при этом, да, в свою очередь, он описывает стереоскопически, например, да, Шмаков, когда у него в пространстве как-то существует. В пространстве, в движении. Это вообще на плоский лист не перевести. Угу. То есть он, например, там рассказывает, там, правосудие. Справа река, на ней лодки. В лодке грузит тяжелый товар. Слева вы можете увидеть, э, значит, соответственно, там, некую дорогу. Ну вот как вот я это справа лодки... Да, слева, соответственно, ну, то есть приходит что-то как бассейн сокращать, правильно? Ну потому что да, иначе не получается, ее надо в 3D рисовать, эту карту, если пошмалкову. То есть он погружался в пространство карты, видел это как в астрале все. И у него, соответственно, было, было панорамное зрение. Вот И при этом, да, например, там что с этими лодками, как, зачем там в них грузит, он ни слова не упоминает. Вот и поди. То ли ему приключилось на нервной почве, то ли это правда символ, который нужен. Понимаешь? Вот, соответственно, у Швакова у него доска, у Бома, у его хвост. Ни тот, ни другой не описывает. Ни про доску, ни про То есть не читать, что мешает и держит этот хвост? Нет, дело в том, что, понимаешь ли, какая тема. Они же не сойдут с этого колеса. То есть они просто, они, они в бесконечном движении. Да, эта та часть она прилеплена к этому колесу. Ну, вот, поэтому тут вариантов того, чтобы соскользнуть, это больше не в смысле он падает с колеса, это в смысле его часть колеса погружается. Вот, они к этой части колеса имеют отношение, да, то есть один с этой части колеса поднимается, а другой с этой части колеса погружается. Слушай, сказать, да, по окончании перехода, я тебя уверяю, они опять займут какое-то свое положение, которое свойственно лично тебе в твоем характере. Так, окей, в чем-то хорошем, Вот, значит, и мы с вами говорили о том, что точная динамика увеличивается. Теперь смотрите, прямое колесо фортуны. Его значение. Во-первых, я вам сразу могу сказать, чтобы вы обязательно зачитывали слово «удача». Удачное стечение обстоятельств. Да? Там, соответственно, переход на другой уровень, качественное изменение жизни. Вот смотрите, так, чтобы вам было понятно. Значит, фактически, ну вот, фактически эзотерически, ладно, немножко расскажу по-разному. Потому что да, одно клиент видит... Не считает важным. А второй совет клиент не видит, но оно важно на самом деле. Вот, значит, начнем с того, что важно клиенту, на самом деле не важно Тарогу, что фактически в его жизни появляются люди другого уровня, появляются связи другого уровня, возможности другого уровня. Иначе говоря, да, раньше получается, что максимум, куда вас могли сводить там, погулять, это, я не знаю, там, ресторан Макдональдс, а потом после этого, да, уже вот вы несколько меняетесь, и вас уже могут сводить там совершенно свободно, там, куда-нибудь в более крутое место. Ну, вот, что? Секлама. Ну вот, хорошо. Раньше, соответственно, люди были с таким уровнем связи, Понимаете, да, вот сейчас другим. Вот мы тут, соответственно, вот у братика случился приступ там, синусида своего замечательного в голове, да, он у него такой регулярный этот синусид. То есть раньше все, что я могла предложить, это обычного ну который работает в Кремлевской больнице. Ну вот это был самый, самый верх да, того, что. А сейчас, соответственно, вот мы позвонили, и он поехал на прием, и выяснил, что это из крупной клиники московской который при этом лор по предыдущему образованию, максимально профессионально, но очень хороша. Ну, в каком-то пуперцентре название даже которого не узнал. Понимаете, да? Ну, другой уровень связи. Непонятно, ну, что такое другой уровень связи. Отлично. Ну вот, соответственно, да, для самого человека это важно. Для вас, в принципе, какая его разница? Пошел он к такому лору или к такому. Понимаете, да, там, соответственно, тетка, у которой, соответственно. Там познакомился Вася там с бабой, у которой благополучно там ä, папочка владеет своей гостиницей там в Испании э, типа древнего замка, понимаешь, да? И благополучно, значит, она может туда совершенно свободно с ним теперь выезжать на месяц или два, потому что папа всегда рад, чтобы она там побывала, понимаете, да? До этого знакомился с той, у которой была я не знаю дача в Сочах, ну вот, понимаете, это был предел, понимаете разницу нет? Вот, ну, иначе говоря, это другой, смотря в чем вы смотрите. Если смотрите с точки зрения социума, колесо фортуны, да, в какие-то социальных темы, то и другой уровень социальный. Смотрите, соответственно, да, решила у нас вдруг, зачем долго ступить на путь духовности. Вот по ней, конечно, не скажешь, но она же все-таки решила. На вот, да, не сознательную часть выбора уже сделала. Значит, ты благополучно, да, вот она благополучно действует, да, и раньше приходили учителя одного уровня, а сейчас стали приходить, не знаю, там учителя другого уровня. Знаете, это, в общем, весьма и привлекательно. Понятно, нет? То есть, соответственно, вот другой уровень, выше, всегда выше, никогда ниже. Другой уровень, соответственно, забота о вас, соответственно, другой уровень, восприятие вас вообще как человека. То есть вот э, пока вы будете учиться на курсе Таро, например, у вас, от вас начнут разбегаться на всякий случай друзья. знаете, Нет? нет, нет. Вы, вот, потому что буду точно знать, что вы как минимум сектанутые, как максимум что-то с вами не в порядке, поэтому вы будете скрывать и делать вид, что все по-старому. На самом деле никого не обманешь. Я напоминаю, что прекрасный клан мертвых, он не дремлет. Ну, вот, и перемены в вашем лице неизбежно заметят, так или иначе. Да? А потом, через какое-то время, потеря вы их вернете почти всех. Но при этом будете для них уже на другом уровне компетенции. Понятно, нет? То есть, если раньше подруга звонила поболтает на тему того, почему она в магазин не попала, да, потому что там, сволочи, она приехала, а там закрыто там, туда-то и туда-то, то сейчас она будет звонить, да, для того, чтобы вы будете знать с первых фраз уже, То сейчас на еще минут 10 поговорит, а потом попросит погадать. Честно, минут 10 поделает вид, что она просто дружит. А потом дойдет до сути вопроса. Я обычно так терпеливо эти первые 10 минут жду, потому что в общем, уже понятно, что это будет сейчас ни о чем. Вот. Очень приятно в этом плане с логиками. Вот Женя, например, Тищенко. Прекрасно. Ну, кстати, как у тебя дела? Я говорю, у какая разница, говорит, ну так вроде принято, я говорю, нормально, я говорю, ну хорошо, так вот, сижу тут раскладом. так гораздо эффективнее, как у тебя дела, какая разница, дальше что тебе рассказывать, в общем-то об этом, все хорошо, что ты хочешь от меня услышать, если мне нужна будет помощь, я позвоню, я тебя уверяю. Значит, соответственно, ну вот, колесо потом другого уровня. Значит, это будет результатом другой уровень. Слышите, нет? Угу. Это то, что придет потом. А что сейчас? А сейчас некомфортное состояние того, что у тебя почва уходит из-под ног. Ты не понимаешь, что происходит. У тебя никаких гарантий. Тебе абсолютно неясны перспективы, и самое главное, надежность этих перспектив, понимаете, нет? Mm -hmm. Прямо сейчас, да, то есть это потом, она уже его девушка, и, соответственно, папа уже рад, когда он, он приезжает в Испанию. А прямо сейчас, это, я не знаю, там, бывшая лесбиянка, которая там, соответственно, пытается для себя понять, что и делать с подселением. И по этому поводу нервотит звонит ему в 4 утра с лоплями. Сделай что-нибудь, там не опять сидит дьявол, меня душит. Вот, понимаете, да? Процесс некомфортный. Понимаете, да? А сейчас, после того, как он с подселением разобрался, его захочет увидеть ее папа. Зачем? Да якобы просто так, пообщаться. А на самом деле узнать, насколько у того вообще голова на месте. да? И не собирается ли тот благополучно втягивать какую свою дочь, какую-нибудь те, или в сильные либо слабые наркотики. Понимаете, да, там смотрины. Я помню, у меня девочка училась вот с такими ресницами, абсолютно, вот она прям вот, ну, вот очень красиво. Через какое-то время, где-то через, я не знаю, там, два месяца совместной работы, ко мне пришел на запись ее муж, который старше на 45 лет. Он пришел записаться, погадаться на картах Таро. Ну, конечно. Час собеседования я выдержала. Было непросто. Но после этого он сказал отобрямо. Девочка пошла еще на какие-то деньги, курс курсе осталось. Не было абсолютно понятно, да, зачем он приходил, вопросов его почти не было. Вот, да, ему надо было понять, куда ходит его девочка. Ну, вот, вот, такая прекрасная история. Вот, же я иногда ко мне по тому же поводу. А, ну это тоже муж. Видите, меня даже с мужем не ассоциируется. У меня стыр это с папочкой. муж я еще иногда. А, окей. Понятно? Нет? То есть процесс будет. Прям буквально, знаешь, вот, когда пот вьет, да, когда ты не очень понимаешь, что от тебя хотят, тебе нехорошо, тебе непросто. И когда тебе говорят, вообще, это большая удача. Ты говоришь, неужели? Да? Ну, как оно, оказывается, выглядит. А, значит, <laughs> то есть вообще достаточно часто колесо фортуны с удачей самим клиентом не ассоциирует. Понятно? Нет. Потому что это точно некомфортное состояние. Вот. Потому что, понимаете ли, какая тема э, у всего нового в вашей жизни всегда есть второй этап. То есть первый этап – это когда вы очень рады тому, что это пришло в вашу жизнь, а второй – до вас начинает доходить, что ваша жизнь меняется, причем прямо сейчас. Я вас уверяю, второй этап не нравится никогда. Чего бы это ни касалось. Хорошо. Значит, иногда бывают очень редко, ребята, такие откровенные подставы со стороны карт, Подставы в кавычках. Это когда наше человеческое восприятие сильно не соответствует эзотерической теме, которая идет из карта. Например, иногда жучайший развод Кровопролитием и с кровопролитием ну вот с дракой за детей, детей проходит под прямым колесом фортуны. Представляете? Но я еще раз говорю, это редко. Понятно? Нет. То есть иногда бывает, да, что вот вы спрашиваете вроде бы про очевидную проблему, в чем ее причина, а у вас выходит колесо фортуны. Понятно? Опять же, редкость. Но, тем не менее, не торопимся в виде колесо фортуны в раскладе, поздравлять клиента, вот, и говорить о том, что, в общем, процесс будет клевый. Я помню, я сама попадалась, у меня была еще карта времени там в раскладе, я не помню уже через сколько, я вот отцу своему говорю, о, вот через столько-то дней, по там через 10 дней будет там у тебя прекрасное событие, видишь, колесо фортуны, на работе, прям вот будет так вот круто все, быстро. Вот, и, соответственно, он звонит ровно в этот день, и первое, что, он, то есть я поднимаю трубку, он говорит, ты что, издеваешься? Его увольны, причем с работы, на которой он держался всеми четырьмя лапами уже три года. Вот, понимаете, да, и тут вот его буквально выбрасывают на помойку. Вот, да, причем ему в это время уже за полтинник, поэтому поэтому да, сама по себе ситуация как к катастрофе на самом деле. Ну, вот. И я, значит, начинаю что-то ему блеять по телефону по этому поводу, потому что ну, колесо потом было очевидное. И после этого проходит буквально 5 дней, и он уже на другой работе, причем это прям ну, совсем другого уровня, здесь реальная история. Вот, то есть когда я его уговаривал еще вот эти 3 года, да, когда все ухудшались карты на той работе, на старой, я его уговаривал, говорю, поменяю, кому я нужен. А тут он стал, соответственно, наладчиком там, вот этих электронных весов там, и кассовых аппаратов. Ему даже стали левый день какие-то платить. И прочее, прочее, он прям реально стал при вот деньгах, а был, соответственно, к безумно совершенно разряда на озлыке. Знаете, вот такую такой у нас был, АЗЛК, фирма, которая занималась созданием машин, которые как только спускались с конвейеры, тут же ломались, слово сказать. То есть это позор вообще работать на таком заводе было, вот он там наладик электронного оборудования был. Говорит, ну куда вот я, ну вот куда я пойду работать? Я кроме этого я ничего не умею. Научился, ну, бегал с тетрадочками. Под колесом фортуны, такой весь возбужденный, злой, как собака. Ну что, если вот, ну если человек, понимаете, всеми лапами цепляется за то, что плохо, действительно иногда самый оптимальный способ, понимаете, да, там открыть ему дорогу в будущее, это его отодрать от старого. Понимаете, да, и процесс вот этого отдирания может быть весьма болезненным. Вот, то есть действительно в моей жизни вот где-то раза четыре было что развод проходил под колесом фортуны, причем развод страшнейший, да когда, соответственно, там тетка уже там и без фигуры, и в возрасте, и с детьми, да там откровенно выбрасывается, ну, знаете, вот как поганая тряпка из дома, да причем там с непонятной совершенно перспективой. На да, вот, и я смотрю на клиентку, да, я понимаю, что карты говорят, что буквально вот, ну, не знаю, в течение там полугода максимум до нее станет понятно, что она абсолютно выиграла стратегическим образом. Понимаете, да, что тактически она очевидно совершенно проигрывает, да, карты вопящие, да, там, где у нее там ожидания не оправдываются, о самоубийстве думает, понимаете, там и пятерка мечей, и все что угодно, понимаете. При этом вот это единственное, но ну, в нуле, правда, колесо фортуны, и буквально там через полгода абсолютно уже, да, вот в своей тарелке, счастливая, да, там, хорошая, занимающаяся уже тем, чем давно было пора заниматься. Понимаете, да, по дороге, по мере того, как, соответственно, с ней коммуницируем, выползает, что, соответственно, он уже и пил, он уже и наркоманил, он уже и издевался. Понимаете, да, когда она ко мне приходит, это звучит как конец света, что у нее, в общем, заканчивается вся ее жизнь. Потому что человек ее судьбы, человек ее мечты, да, с ней вот так вот обращался. Ну, в смысле, вот так обратился и ее выбросил. Вот, понятно, нет, то есть, ну, я думаю, что меня девочки-мальчики понимают, что иногда лучше никакого партнера, чем партнера определенного типа. Вот, да, а дальше, если вы с партнером определенного типа, то все равно перейти чаще всего придется через никто. А уже дальше после этого, да, двигаться в сторону того, что появился тот, кто должен появиться. Да, то есть вот этот переход он вот такой специфический. Хорошо. Значит, иначе говоря, стратегически колесо фортуны, ну вот я обычно называю для самых тормозных это полугода. Чаще всего, в принципе, в течение месяца все налаживается. Но фактически, да, получается, то есть это вот я все еще про то, как это выглядит, да, вот такая метафора. Вам будет понятно в том случае, если, э, там, скажем, вы на другом, вот, Как бы вы идете, вы видите, что вы идете по воздуху. Вы понимаете, да, что в этом нет ненадежности, не, соответственно, да, там, опоры, ни перспектив. А на самом деле, да, это тоже Земля, и поэтому тоже вполне себе ходит, и все прекрасно. Да, просто она обладает другими свойствами. Самая неприятная часть вот этого колеса фортуны – Вот когда вы переходите, неприятно, что все очень резко меняется и абсолютно не поддается контролю, судьба все решает за вас. Понимаете, да? То есть ты тут все, что можешь сделать, позволить позволит тебе перенести и не сопротивляться. Сопротивление, к слову кусу губит. А неприятное, ну вот это вот процесс неприятен, а неприятно завершение этого процесса тем, что некоторое время у тебя четкое и внятное ощущение что ты не, вот что это нестабильно, ненадежно, что в любой момент времени все рухнет. Может ли рухнуть? Да. С эзотерической точки зрения, колесо фортуны это означает следующее. Всегда означает следующее. Не слышите, Слово всегда вам ясно? Угу. Значит, клиенту можно этим мозги не, не пудрить, Для себя просто, знаете? Помните, мы когда с вами говорили про эгрегор? Помните, нет, что есть более низкие эгрегоры, и более высокие? Более низкие эгрегоры, это тем, которым важнее форма того, что вы предпринимаете и делаете. Более высокому эгрегору важнее суть того, что вы предпринимаете и делаете. Вот, соответственно, служение у низкого эгрегора а служение у высокого эгрегора отличается на порядок. Есть те, кому было хорошо в школе? Вот прям хорошо тебе было. Ты училась в школе, и тебе было хорошо. Ага, ты уверена. Окей, значит, ну вот ты у нас прекрасна. Значит, к слову сказать, в общем, если спросить меня, кто мне бы сказал, что именно так, то, в общем, конечно, это была бы Даша. Благодарю. Значит, а для всех остальных, для Даши это пример не про Значит, вы понимаете, да, что когда вы оттуда выходите, уровень давления другой. Mm -hmm. Это понятно, нет? Уровень давления, который чувствуется в пространстве. Знаете, это вот, это даже не столько давление внутри, да, в мозгах и впрочем. А вот да, вот можно понять, насколько ты находился под давлением, только тогда, когда ты из него вышел. Mm -hmm. Вот знакомо вот это чувство, вот напряжение, которое отпускает. Вот соответственно вы это чувствуете, когда вас вместо низкого эгрегора берет на ручки высокий. Понятно, нет? То есть, грубо говоря, вот пока вы под низким, то есть точнее в любой момент времени вы сейчас под более низким эгрегором, чем если вы эволюционируете, какой будет новый. Логикам понятно. Этики. Аклент, так, с тобой все хорошо, так еще, этики. <смешит> Значит, иначе говоря, да, смотрите, а, вот когда идет речь об эволюционном переходе, следующий шаг, всегда на нем вы себя будете, если вы эволюционируете, легче, чем до этого. Поэтому, находясь прямо сейчас, для вас это привычно, вы не понимаете прямо сейчас вот этого давления. Но после перехода, сравнивая то, что есть с тем, что было, вы понимаете, что стало легче, свободней, но ответственней. Институт по отношению к школе ответственный, но давление не меньше. Вот более высокий эгрегор всегда, перед ним вы более ответственны, но при этом и ресурсов гораздо больше, и возможностей больше и коммуникации выше. Понимаете? Вот колесо фортуны всегда означает следующее. Более высокий Грегор тебя взял и смотрит. Дело в том, что вот когда ты здесь, ты говоришь, я буду хороший, обещаю. Я помню, год назад, когда, значит, очень хотела снять дом, я говорю, я обещаю, я все лето буду писать, это как писательская дача будет. И Грегор говорит, ну, знаем был, как вы писать будете. Значит, мне действительно ничего не написала, конечно, уже это не первый раз, вообще я поняла, что я уже не люблю писать, уже всё. Значит, а в результате смысл следующий, да, что эгрегору не важно, что вы говорите, эгрегоры всегда действуют таким образом. Они дают возможность и смотрят, что ты делаешь. Если его удовлетворяет то, что ты делаешь, он возможность пролонгирует, испытательный срок, знаете, что такое. Колесо фортуны это когда высокий Грегор взял к себе вас на испытательный срок. Обратно может, но дело в том, что вот в этом обратно, знаешь, это как будет выглядеть, мы хороший. Это когда в результате так с ней себя повел Вася, что ему без разницы, он там в Испании, понимаете, да, или на даче в этой самой, как ее, где он там у нас был? В Сочах. Да, То есть ему все равно в любом случае, понимаете, да, там никакими возможностями место пользоваться. че плохо, дача в сочах. Возможностей мало там, честно говоря, там скучненько. Ну вот, ну и там да, скучненько, да, там я не знаю, перешел папа на новую работу и через какое-то время, да, опять же там сидит, как он на овлике своем уи и говорил, что его платят за то, что он не работает. Ну правда, хороший наладчик платит за то, что он гоненок играет, то есть ничего не ломается. Понимаете, да так и здесь он благополучно сидит и так да, же пинает, Понимаете, да, и ничего нигде не ломается. Только что разница сейчас охваты да, а так все хорошо. Понимаете, да, вот так вот можно, грубо говоря, выйти за там, другого мужика замуж, через какое-то время обнаружить, что ты опять впленул старого эгрегора. А мужик был другого уровня. Ну или там, соответственно, тетка была другого уровня, а ты сделал самое самый понятно, нет. Uh -huh. То есть, иначе говоря, Грегор э, ну редко ему, ему обычно влом менять еще раз обстоятельства жизни. На ну, вот, да, он говорит, да Господи, боже мой. А ты мне сегодня высказывание какое-то зачитывал, я уже не помню. Внизу зачитывал. Я, значит, э, я имею в виду, не помню, откуда. Значит, смысл в следующем, кто-то там Оша что ли говорил о том, что нет смысла ни в Аде, ни в Рае, потому что люди, которые достойны Рая, И имеют склонность делать рай везде, где они находятся. А люди, которые достойны ада, сделают ад из чего угодно. И поэтому незачем специальные места создавать, люди сами все сделают. Mm -hmm. Но вот здесь та же самая херня. Понимаете, то есть, в общем, по большому счету, если вы недостойны работать с высоким эгрегором, Это значит, да, что вы вольно или невольно начнете с ним работать так, как с низким, то есть вести себя в институте так, как в школе. И нечего удивляться через какое-то время, да, когда, соответственно, найдется какой то контролер в виде мамы, например, который говорит, уроки сделал, не следить за успеваемостью. Вот, прямая карта понятна. Иначе говоря, мы всегда имеем дело с тем, что вас взял в испытательный срок более высокий эгрегор. И готов предоставлять вам другие возможности. От вас, начиная предъявлять другие требования, какие другие. А всегда одни и те же. Больше осознанность, больше просветленность, меньше автоматизма, больше этики, меньше морали. Понимаете, да? Более высокие проявления, ну вот, да, там, по уровню духовного развития. Понимаете, он берет вас на работу как ответственного человека. Ну, не справитесь, ну, ну что с вами делать? это не от игрека зависит, справитесь вы или нет, а того как там, есть еще живость или только рассуждаем о том, что хотим жить как живые. Вот, так что вот так. А по факту получается, да, что человек находится в перемене, перемена некомфортная, удачная, наиболее вкусно, оцениваемая через прошедшее время, может сопровождаться преобразиальными негативными событиями. Я помню, я очень удачно тетка раком заболела один-единственный раз в моей жизни. Я была в шоке. Вот, к слову сказать, в общем-то, выкрупкалась она из него удивительно быстро но человека подменили. Но на момент, когда она им болела, конечно же, этой удачи назвать не было. Но я еще раз говорю, это редко, правда, реально редко, но процента 2. То есть практически в 98% если вы видите карту, говорите слово удача, особенно если видите рядом позитивные карты в контексте, да, то вы, в общем-то, вполне можете, имеете право в виде колесо фортуны человека Я бы сказала, что если вот эти 2% приходится на те, которые вообще должны были бы быть живыми. Но вполне уверенно умерли морально, понимаете, да, и пытаются это состояние в себе продлить. Вот для них колесо фортуны может быть на уровне шлепка. Ну в каких случаях ребенок, рождаясь из мамы, получает первое, что получает, это по жопе Знаете? Когда не орет вовремя. Вот мои сразу Там покашляют, да, между этими где денег, уже ли И нормально, и не зачем А так как какие варианты? конечно, пожары.